Табачку не найдется? Я, конечно, классику люблю, но это просто уже перебор. Оторвавшись от созерцания пруда, я обернулся к говорящему. Ну точно, как пописаному. По Трое. Один, который заговорил со мной самый вертлявый, аж подпрыгивает, как на шарнирах. Рядом пристроилась еще парочка, молча, отлыбится добродушно, взгляд дерзкий. Я табакерку потерял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 Но вот им то как раз и наплевать, они задавят тебя числом. Если же бежать некуда, вот как мне, например, тени время. Возможно, повезет и появятся другие прохожие. Случайные свидетели преступникам не нужны. Вообще, это категория уличных грабителей для милиции расходный материал для повышения раскрываемости дел, поэтому ловят их часто и быстро. Но как тебе это поможет, если ты уже по морде получил? Ты че, дядя, лавего, они говорю!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 И уж поверь мне, хлопчик, целыми вы точно не уйдете, Так что расходимся краями, или хорош лясы точить, у меня времени мало. Ша, пацаны!» Досели молчавший третий оказался умнее своих товарищей примеслу. «Это походу деловой какой-то. Обзовись, дядя, чьих будешь?» «Ты, парень, конечно, поумнее этих бакланов будешь, но мой тебе совет, не строя себя блатного, люди не оценят».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 Но вся нелепость ситуации вызывала какой-то когнитивный диссонанс. Ну? Чё мычишь? Как девок снимать и пялить, так невои слова находятся. Ладно, некогда мне. Давай свою зачётку. Нахрена вы только на мою кафедру претесь все? Да я как бы и не студент вообще-то. Да мне похрен. Студент, аспирант, тот же Уй, только вид сбоку. Это вы там у себя в общаге письками меряетесь?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 Очень жаль, но я примерно так и думал. Остается только надеяться и ждать.